Глава восьмая. «Знаешь, что говорят в холле?» Липранцер имеет в виду Макград-Холл, где размещается полицейское управление города. «Говорят, что миссия невыполнима. Речь, разумеется, идет о расследовании убийства Каролайн. Каждый, приходя утром на работу, спрашивает, какие новости о невыполнимой миссии. Похоже, не разгадать нам эту загадку. До выборов уж точно не разгадать». «На хренах орган наобещал прессе, что мы с этим делом быстро управимся? Помалкивал бы вместо того, чтобы болтать, как мы вкалываем». Рот у Липа набит, губы в соусе, но это не мешает ему раздраженно разглагольствовать. Мы стоим перед пустырем под автодорожным мостом. Пустырь постепенно превращается в свалку. Глыбы развороченных бетонных плит торчащие из них арматурой, старые автозапчасти, газеты, бутылки, рваные пакеты. Смятые картонные стаканчики, брошенные посетителями заведения Джакалона, что на другой стороне улицы. Это итальянская лавочка, одна из любимых забегалого клипа. Здесь подают телячью отбивную под соусом, вложенную в венскую булку. Плотный ленч — единственное утешение старого холостяка, который не каждый день успевает пообедать. Банки с безалкогольными напитками мы поставили на скамью с отломленной спинкой, исписанную именами юных влюбленных. По пути к машине Липа обмениваемся информацией. Я рассказываю о разговоре с Марти Полимусом, который, по сути, ничего не дал. Лип со своей стороны допросил соседку Кэрлайн, которая в тот вечер видела у дома какого-то незнакомца. «Это миссис Кропотник, жуткая трещотка. Обещала посмотреть альбомы с фотографиями уголовников, но мне при этом придется заткнуть уши». «Что показал индекс?» – спрашиваю я. «Индекс – это досье на насильников, которое ведет полицейское управление нашего штата. Ни хрена не показал. О веревках там ничего нет? Это особа, о которой я толкую, говорит, что читала о чем-то в этом роде. Господи, чего только не читают люди? Мы подходим к полицейскому ССП Липа, служебному средству передвижения, золотистому Таурусу, ничем не примечательной машине, если не считать особо прочных покрышек, и номера, который на любом ССП начинается с букв ПА, и который знаком любому воришке в городе. Едва мы садимся, Лип включает полную скорость и резко отрывается от тротуара. Полицейские и таксисты, люди, практически живущие в автомобилях, любят быструю езду. Лип гонит к центру кратчайшим путем, поэтому должен проехать улицей Кинбарк. Это основная магистраль бедных кварталов, где я рос. Ближе к центру поток машин уплотняется, и Лип вынужден сбросить скорость. Сейчас, думаю я, сейчас. Милош, двоюродный брат отца, купивший у него пекарню, даже вывеску не поменял. На ней по-прежнему темно-синими буквами написано «Булочная кондитерская Себича". Я работал там каждый день, но запомнилось немногое. Раздвижная стеклянная дверь летом, мимо которой мелькали тени прохожих, висевшая за прилавком противни, тяжелый кассовый аппарат со звонком. Первый раз меня привели сюда, когда мне было шесть лет. Как-никак, пара свободных, бесплатных рабочих рук. Меня научили складывать картонные коробки для тортов и пирогов. Сделаю дюжину и тащу из затянутого паутиной подвала в лавку. Коробки были тяжелые, с острыми краями, и я часто резал пальцы и ладони. Увидев на коробке пятнышко крови, отец впадал в ярость. «Это тебе не мясная лавка?» Почему-то мне помнится только лето. Когда воздух в этой части города густеет, делается затхлым как болотное испарение, да еще жар от печей. Я весь в поту выронил из рук коробку с тортом. Слышу, как меня зовет отец, и страх, как кислота, разъедает все мое нутро. Описать моего отца проще простого лицо горгона и сердце дракона. Его переполняли эмоции они составляли суть его натуры. Не было среди них места лишь для родительского чувства к ребенку заступиться, приласкать. Об этом и речи не могло быть. Я был для отца просто личным имуществом, наравне с квартирой и мебелью, которую он постоянно ломал. Я был уверен, что мама меня любит, а папа нет. Отец каждый божий день с чувством глубокого удовлетворения открывал лавку, поднимал ставни, разжигал печь, а поздним вечером выметал с заднего крыльца мучную пыль и грязь. Четыре поколения мужчин в его роду были пекарями, и он делал то, чему его научили. Понятие отец держался строгих. Дома и в лавке всегда был один и тот же распорядок. Он не старался завлечь покупателей. Для этого необходимо хоть малое талико чувство юмора, которое у него начисто отсутствовало. Больше того, любого, кто входил в лавку, он рассматривал как потенциального врага, который будет торговаться, жаловаться на высокие цены и, в конце концов, возьмет вчерашний хлеб. Заработки у отца были небольшие, но верные. Его считали честным торговцем. Он не любил нанимать людей, зато сам работал за двоих. Налоговую декларацию он не заполнял лет двадцать. Отец приехал в Америку в 1946 -м. Имя он мне дал по названию поселка, в котором он вырос, в двухстах километрах от Белграда. Когда в сорок м пришли немцы, всех взрослых выстроили у школы и расстреляли. Детей пощадили, но они остались сиротами. Немногие уцелевшие подались в партизаны. Тогда все были партизанами. Моего отца, которому и восемнадцати не было, тоже не тронули. Он выглядел гораздо младше своего возраста. Шесть месяцев он с партизанским отрядом скрывался в горах, потом попал в плен. До самого окончания войны он пробыл в лагерях. Сначала в нацистском трудовом, затем после освобождения Югославии в союзническом лагере для перемещенных лиц. Родственники отца уговорили своего депутата в Скупщине устроить ему переезд в Америку. Название представительских органов власти в Югославии. Так он оказался в первой волне перемещенных лиц, получивших американское гражданство. Через год отец окончательно забыл тетку и двоюродных братьев, спасших ему жизнь. Услышав разноголосый хор автомобильных гудков, я оглядываюсь, чтобы посмотреть, в чем дело, и вижу, человек за рулем позади нас отчаянно колотит по клаксону и делает угрожающие жесты в нашу сторону. Погруженный в свои мысли, я не заметил, что Лип остановился посередине полосы, и машины медленно объезжают нас с обеих сторон. Ни один мускул не дрогнул на лице Липа. Он спокоен, как заросший пруд. «Пришли результаты анализа пыли с пола», — говорит он наконец. «Ну что там? Говори, не тяни за душу!» Либд дотошно пересказывает содержание заключения. На одежде и теле Каролайн обнаружены мелкие ворсинки от ковра, которого нет в ее квартире. Ковер синтетический, его торговое название 45. Цвет модный, как у шотландского скотча. Где красили, установить невозможно. Таких ковров промышленной и ручной выработки в домах и учреждениях округа Киндел может быть 1050. Ни на пальцах, ни под ногтями Каролайн не обнаружено ни обрывков волос не частиц кожи, что лишний раз подтверждает, что она перед тем, как ее связали, не сопротивлялась. Связана она была обычной бельевой веревкой, какую можно купить и в Кеймарте, и в Сирсе, и в Волгрине. Возле трупа был найден чужой волос. Установлено, что женский, и потому его посчитали несущественным обстоятельством. Немного же продвинулись с этим заключением, говорю я. Нисколько мы не продвинулись в Торет Лип. Зато теперь точно знаем, что она не сопротивлялась. И все же я не думаю, что убийцей может быть человек, которого она знала. И вообще странное это происшествие. Словно какой-то психопат нагрянул к ней ночью и пристукнул ее. Может, этот жеребец подумал, что пристукнул и сам перепугался? Создается впечатление, что у нас объявился свой Джон Белуши, который просто заметает следы. Я не люблю детективные фильмы но даже мне не нужно объяснять, что Джон Белуша — это киноактер, играющий преступников. Лип недоверчиво качает головой. Ишь, куда хватил. Заключение патологоанатома не дает к этому оснований. И все-таки пусть Кумача еще раз посмотрит. Кстати, он звонил мне пару дней назад. Сказал, что получил результаты химического анализа. Никакой зацепки в них нет. Будешь там, взгляни сам. А я сегодня встречаюсь с миссис Кропотник. Хочу показать ей фотки. Лип закрывает глаза, морщится. Нелегко будет выдержать эту процедуру. Вот мы и в центре города. Лип ловко находит свободное местечко на полицейской стоянке, и, пробираясь сквозь толпу, мы шагаем к зданию муниципалитета. Весна, как это часто бывает, быстро переходит в лето. В воздухе уже разливается пьянящий аромат цветущих кустов и деревьев. Погода позволяет дамам и девушкам перейти на летнюю форму одежды. — Да, братец вырывается у меня. Уперлись мы с тобой в стену. Лип издает какой-то нечленораздельный звук. — Ты заключение о пальчиках получил? — спрашивает он. «То — То-то я чувствую, что что-то забыл. — Ну и балбес же ты в сердцах бросает лип. — Эти зануды не торопятся. Я уже два раза спрашивал. — Я обещаю связаться со спецами по пальчикам сегодня или завтра. Мы подходим к моему кабинету. Я прошу Евгению ни с кем меня не соединять, закрываю дверь и достаю из ящика папку П, которую дал мне Хорган. В папке всего три документа. Запись, подтверждающая, что дело заложено в память нашего компьютера, листок с заметками, сделанными рукой Карлайн, и ксерокопия длинного письма. Ничто не указывало на то, что именно было получено. Оригинал письма или копия. Письмо было аккуратно напечатано на пишущей машинке, но явно не профессиональной машинисткой. Поля узкие и ни одного отступа. Автор письма, очевидно, умел пользоваться машинкой, но делал это нечасто. Я перечитал письмо раз пять и снова вчитываюсь в листок за листком. Уважаемый мистер Хорган, пишу вам, потому что много лет являюсь вашим почитателем. Я уверен, что вы не знаете, что заставило меня взяться за перо. Мне кажется, что вы хотели бы вникнуть в причины, заставившие меня обратиться к вам и предпринять что-либо. Вероятнее всего, вы ничего не смогли бы сделать, потому что все это случилось давно. Но я подумал, что вам все равно полезно это знать. Это произошло, когда вы были окружным прокурором, и один ваш подчиненный брал, по моему мнению, взятки. Этим летом исполнилось девять лет, как был арестован один человек. Назову его Ноуэллом. Ноуэлл — это не настоящее имя, иначе вы решили бы самолично поговорить с ним о вещах, которые я сообщаю в этом письме, И тогда он подумал бы, что сдал его я и рассчитался бы со мной. Я хорошо знаю этого человека и знаю, о чем говорю. Короче, Ноула арестовали. За что, не так уж важно. Но он стыдился того, что сделал. Такой уж он человек. Он опасался, что если о его проступке узнают люди, с которыми он работает, они не захотят иметь с ним ничего общего. Даже самые близкие друзья. Ему назначили защитника, и тот убеждал его чистосердечно признаться в содеянном. Мол, ему ничего страшного не грозит и никто не узнает. Но Ноуэлл малость психованной, вот ему и втемяшилось в голову, что все равно все все узнают. Потом он задумал откупиться. Сперва я подумал, что он шутит. Он был готов на все, но чтобы унизиться до подкупа, это на него не похоже. Вы бы сами поняли, почему, если бы знали его. Но он гнул свое. Надо откупиться. Обойдется ему это в полторы тысячи. Эта история хорошо мне известна, деньги дал ему я. Он запросто мог прокутить эти денежки, поэтому мне пришлось идти с ним. Мы дошли до северного филиала на углу улиц Раньоны 111 -й. Там нас встретила девушка-секретарша, которая, кажется, знала Ноуэлла и повела нас в кабинет прокурора. Как сейчас помню, на двери висела табличка с надписью крупными буквами Реймонд Хорган». Ноуэлл велел подождать в коридоре. С перепугу я не стал возражать, и это было глупо с моей стороны. Ведь для того я и пошел с ним, чтобы посмотреть, как он будет отдавать деньги. Прождал я его в коридоре минут пять, не больше. Все пятнадцать сотенных он засунул в носок, я не шучу, и, вернувшись, показал, что там ничего нет. Мне хотелось бежать оттуда, куда глаза глядят. Но Уолл же был совершенно спокоен. Потом я спросил, как все было, Но он не стал распространяться на эту тему, мол, это ради моего же блага. Наверное, считал, что рано или поздно я забуду о долге и не потребую деньги назад. Правда, он тогда рассказал, что секретарша провела его в кабинет, усадила за стол и попросила немного подождать. Потом за его спиной появился какой-то мужчина и сказал, чтобы он, не оглядываясь, положил деньги в средний ящик стола и уходил. Но вол так и сделал. Через 10 дней мой знакомый должен был предстать перед судом. И он опять начал психовать. Твердил, что его обманут и вообще. Но когда мы пришли в суд, представитель обвинения объявил судье, что отзывает иск. Я старался вспомнить имя обвинителя, но не смог. Раза два спрашивал у Ноуэлла, как зовут человека, которому он дал взятку, но тот отвечал, что это не мое дело. Потому я и пишу вам это письмо. Ноуэлл не показывается вот уже два года. Честно говоря, это не самый дурной его поступок, но дача взятки — единственное, о чем я знаю достоверно. Я не собираюсь мстить Ноуэллу, но прокурор не должен был брать деньги, поэтому я решил написать вам, чтобы вы могли что-нибудь предпринять. Правда, два человека, которым я рассказал эту историю, не называя, конечно, никаких имен, считают, что вы ничего сделать не сможете, поскольку истек срок давности. Но ведь такие безобразия, наверное, происходят и сейчас. Хочется верить, что это не так. Я также надеюсь, что вы призовете Ноуэлла к ответу. Но не надо говорить, что узнали о случившемся от меня. Вас могли проинформировать другие люди. Когда будете беседовать с ноуволом умоляю не показывать это письмо. Я доверяю вам. Такие письма приходят в прокуратуру пачками. Отвечать на них и беседовать с психически нездоровыми людьми поручено двум инвалидам. Корреспонденция, содержащая хоть какую-нибудь серьезную информацию, идет обычными каналами. Вероятно, и это письмо попало к кому-нибудь из прокуроров и от него к Реймонду. При всей наивности и забавных поворотах мысли в этом письме угадывалось что-то настоящее. Немудрено, что Реймонд не хотел, чтобы оно ходило по рукам в преддверии выборов. Нико был бы рад иметь сведения о нераскрытых преступлениях, совершенных вперед руководящей работы Реймонда. По предположению автора письма, история с отнюдь не единичный случай. Короче говоря, лицо скандал. Круговая порука взяточников в одном из филиалов городского суда. Липронцер долго молчит, потом закуривает сигарету. «Думаешь, бред?» — спрашиваю я. «Не, тут что-то есть. Может, не то, о чем пишет этот чудик, но все равно». «Считаешь, стоит разобраться?» «Разобраться не повредит. Мы пока что не завалены уликами». «Я тоже так думаю. Из записей Каролайн следует, что этот Ноуэлл и его дружок — гомосексуалисты. Я снова просматриваю ее бумаги. Она переписала номера нескольких параграфов из главы о моральное поведение» в Уголовном кодексе нашего штата. «Помнишь, примерно в то же время мы несколько раз прочесывали городской парк и пачками вылавливали периков? Дела на них заводились в северном филиале?» Лип кивает. «Все совпадает. И щекотливый характер преступления, и желание во что бы то ни стало скрыть его и время». В течение первого срока пребывания органов в должности лица зрелого возраста, заподозренные в совершении полового преступления с обоюдного согласия, уголовному преследованию практически не подвергались. Из полиции исправно поступали протоколы, но мы откладывали их в долгий ящик. Были дела поважнее. Когда началась кампания за переизбрание Реймонда, преступники, особенно проститутки и гомосексуалисты, совсем распоясались. Больше всего хлопот доставляли последние, буквально наводнившие общественные парки. Родители только по утрам водили туда детей. Мне довелось прочитать несколько красноречивых жалоб на то, что происходит среди бела дня на вкопанных для пикников столах, предназначенных, как справедливо указывала моя матушка, только для еды. За девять месяцев до выборов мы принялись усиленно прочесывать парки. Каждую ночь гомосексуалистов задерживали десятками, многих буквально на месте преступления. Эти дела в суде обычно заканчивались штрафами или административными взысканиями, и задержанных отпускали. До следующей встречи с полицией. Мы с Липом понимали, что разыскать Ноула трудно. В то лето было зафиксировано четыре сотни подобных случаев, а мы даже фамилии его не знали. Может быть, и успела продвинуться в этом деле, но письменных подтверждений тому не было. Она занялась им, судя по дате на обложке папки, приблизительно за пять месяцев до гибели, и оперативно-следственных мероприятий было проведено мало. В верхнем углу было написано и трижды подчеркнуто «Ноуэлл», а пониже — «Леон». Сначала я не понял, что к чему, но потом сообразил, что имя автора письма наверняка псевдоним, выбранный по ассоциации с чем-либо или представляющий собой анаграмму. Надпись "Кеннели" внизу того же листа подсказывала, что речь идет о полицейском Лайонеле Кеннели. Мы вместе вылавливали ночных ангелов. Сейчас он начальник смены в 42-м отделении. Дела оттуда слушаются в северном филиале. «До сих пор не понимаю, почему я ничего не слышал об этом деле», — говорю я Липу. «Никаких процедурных причин, помешавших руководству проинформировать меня, не было. Как не было и причин передать дело Кэролайн, которая никогда не занималась коррупционными преступлениями. Может быть, дело в угасающем романе между Реймондом и мной?» «А что говорит Хорган?» — спрашивает Лип. «Не могу его поймать. Он словно на круглосуточной операции. До выборов-то всего двенадцать дней». «А Кеннели От него что-нибудь узнал?» «Он в отпуске». «Ты с ним обязательно поговори. Мне он ничего не скажет. Мы за разные команды болеем». В управлении полно людей, с которыми Лип не ладит. Казалось бы, он должен был подружиться с Кеннели, так как уважает дельных служак. Тем не менее, между ними пробежала черная кошка. Лип открывает дверь, собираясь уйти. Я за ним поговорить с Евгенией. Внезапно он удерживает меня за локоть, прикрывает дверь. «Еще один момент», — говорит он. «Мы получили сведения из телефонной компании». «Ну и что?» «Ничего особенного. Мне нужно было знать номера телефонов, куда она за последние полгода звонила больше трех раз». «Ну и?» «Один из таких номеров твой». «Служебный?» Лип суживает глаза. «Домашний, — говорит он, — в октябре прошлого года». Я уже собирался сказать, что этого не может быть, что Кэролайн никогда не звонила мне домой, и вдруг соображаю, в чем дело. Это я звонил от Кэролайн домой. Звонил, чтобы соврать жене. Приходится снова задержаться, дорогая. Труднейший попался случай. Я здесь поужинаю, хорошо? Лип видит, я затрудняюсь с ответом. Взгляд его бесстрастен. Постарайся забыть об этом, выдавливаю я, наконец. Если Барбара увидит повестку из телефонной компании, будет скандал. Буду тебе очень признателен. Лип кивает, но я вижу, что это ему не нравится. Между нами существует молчаливое соглашение не обманывать друг друга. В его серых глазах не мой укор.